Глава 22 Алиса. Поставив поднос нос двумя чашками кофе на журнальный столик, я растерянно оглядела пустую гостиную и, заметив мельтешение в саду, подошла к раздвижным дверям. Мишель и Аслан сидели бок о бок на лавке и, на удивление, вполне мирно беседовали. Без улыбок, с серьезными рожами, но разговаривали спокойно. Вернее, говорил в основном Миша. Аслан выглядел слегка пришибленным, но на Мишу поглядывал с удивлением, без прежней неприязни и даже с уважением, что ли, или восхищением. Да ну, бред. Хотя Миша действительно обладал каким-то скрытым талантом располагать к себе людей буквально по щелчку пальцев, слову, бьющему в цель и цепкому взгляду. Даже полицейских построил. Впрочем, этот момент я как-то упустила. Да и меня он успокоил не стандартным набором сочувственных фраз, а скорее одернул, посоветовав не раскисать и верить в лучшие. Сейчас мне легче было ухватиться за любую нелепую версию, чем смириться со страшным и неисправимым финалом. Не хотела и не могла верить в трагедию, где моя беременная мама. Нет, точно нет, это просто ошибка. Они не поехали кататься или взяли другую яхту. Или высадились на островке, а отправленная назад посудина стала могилой для команды. Телефоны с собой не взяли. Или взяли, но без зарядных устройств. Или зарядить просто негде. Или... да что угодно, но не гибель. Едва затихшая боль и страх за маму поднялась в душе горячей волной. Дыхание стало резко не хватать, а из глаз пылились слезы. Держась за ручку раздвижной двери, я покачнулась и, закусив губу до боли, схрипнула. В следующую секунду створки резко разъехались, а я оказалась в крепких объятиях и, уткнувшись носом в твердую грудь, тихо завыла. «Алиса, не надо!» В отчаянии выдохнул Аслан и, покачав меня из стороны в сторону, завырковал. «Ну, пожалуйста, успокойся!» «Еще ничего не ясно. Мы обязательно справимся!» Все будет хорошо. С чем справимся? Заикаясь, уточнила я и, втянув носом воздух, отстранилась. С чем? Мы далеко, и даже если бы поехали на место, чем мы можем помочь? Ваша задача — ждать и не падать духом, — отчеканил Михаил и, оттеснив нас в сторону, закрыл двери. Скрестил руки на груди и, кивнув в сторону дивана, скомандовал. Сядьте и успокойтесь. Аслан отвел меня к дивану и, устроившись рядом, взял чашку кофе. Отпил сам, а потом заставил меня сделать пару глотков. Миша тоже отвлекся на кофе, но, сделав глоток, продолжил своеобразную психотерапию. Алиса начал он вкрадчиво и, глядя в упор, протяжно вздохнул. Потер переносицу, а потом, переглянувшись со сланом, огорушил. Мы тут с твоим хм, братом посвящались и решили, что хватит с тебя ремонта. То есть вы посвящались, хмыкнула я и, нахмурившись, покачала головой. Во-первых, я обещала. А во-вторых, не смогу я просто сидеть и ничего не делать. Я так с ума сойду от мыслей и переживаний. Вот об этом я и говорил. Почему-то, обращаясь к Аслану, усмехнулся Миша. Мне же подарил белозубую улыбку, и, подмигнув, похвастался. «Какой я проницательный!» «Не понимаю связи», — фыркнула я, но пояснения последовали уже не от дизайнера. «Алис, тебе надо отвлечься. А с ремонтом основные согласования закончены. Бригада просто доделает все, соблюдая ваши требования. Михаил проконтролирует, а ты?» «А я?» Перебив, переспросила я, не понимаю, к чему он клонит. «Мне нужна твоя помощь. Помявшись, сознался Аслан и, поймав мой удивленный взгляд, поспешно добавил. — В офисе. Один я не справлюсь. Опыта недостаточно. — У меня его вообще нет, — покачав головой, напомнила я. Скрестив руки на груди, чуть отодвинулась от заметно помрачневшего сводного и, прерывисто выдохнув, потребовала. — Только не говори, что нам надо вникать в дела бизнеса, потому что родители не вернутся. Даже слышать не хочу. Я не верю, не смирюсь. «Я не прошу смириться», — заречал Аслан и, хлопнув рукой по бедру, чуть спокойнее добавил. «Я прошу помочь сохранить семейный бизнес. Не хочу просрать дело всей жизни отца. Не хочу опозориться и не оправдать его ожидания. Тебе сложно, что ли? Они вернутся и все будет, как прежде». «Еще причины», — капризно уточнил я. «Для тебя это отличная практика и возможность не чокнуться от переживаний за маму». «Не убедил?» — качнув головой, буркнула я. «Чувствую, что Аслан все же что-то не договаривает. «Господи, да скажи ты ей уже!» Не выдержав, гаркнул Михаил и подавшись вперед, впился в меня хмурым взглядом, проговаривая почти по слогам. «Есть подозрение, что ваших родителей просто устранили. Ты должна быть всегда на виду, под присмотром. Под охраной. Называй, как хочешь. Что за бред? Хохотнув голос, выпалила я. И, переведя неверящий взгляд на хмур вослана гулко златнула. Аслан, объясни, о чем он? Не надо тебе во все это вникать. Скривившись, вздохнул он и, кивнув на Михаила, осознался. Не исключено, что он прав. И тогда мы с тобой тоже под колпаком. Не устранят, так запугают. Да но... Из-за чего? Не понимаю. Объясни толком. На миг показалось, что я сплю. А все происходящее — это просто мерзкий, нелепый и не связанный с реальностью кошмар. Это бизнес, детка. Едва слышно, пробормотал Миша. Но подходящие слова я нашла не сразу. Закусив губу, попыталась вспомнить, что рассказывала мама. И, посмотрев на ослана, растерянно выдавила. Не понимаю, чем бизнес твоего отца мог кому-то помешать. Чем он занимался? Ой, занимается. Вздрогнув от моей оговорки, Аслан стиснул челюсти и, взяв себя в руки, сдержанно улыбнулся. Не весь бизнес, а одно из направлений. Отец начал развивать его, когда мама заболела. Два года назад его пытались склонить к сотрудничеству, когда отказался, попытались подмять. «А как только поняли, что это бесполезно, ты же видела шрам?» «Что за направление?» Мысленно похолодев, спросил я тихо. «Фармацевтика», — отозвался Аслан. И, переглянувшись с Мишей, дополнил. «В частности, поставка специфических лекарственных средств для обреченных и тяжелобольных людей. Такие препараты стоят дорого. И в прямой реализации практически не встречаются». «Наркотические?» Охнув, уточнила я, а он кивнул. Теперь ты понимаешь, кто и почему хотел переманить отца. Долгие годы добросовестной работы, строгий контроль, поставленный на поток процесс. Отец ничего не нарушал и связываться с преступным миром не хотел. Ни за какие деньги. Но удобный трафик не находишь? О, Боже! Пролепетала я и, закрыв лицо руками, затихла. Мужчины долго молчали. Давай мне время осознать услышанное. Но через несколько минут, не дождавшись моей реакции, Михаил уверенно подытожил. — В общем так, Алиса, теперь ты всегда должна быть рядом с твоим м -м, братом. Данияров-старший перед отъездом позаботился об усилении охраны своих предприятий. А в остальном я всегда рядом. — Ты кто? — растерянно выдохнула я. А Миша криво усмехнулся. Лучше тебе этого не знать, Лисунь.